Синхронизация в Биркенвальде Памяти покойного отца Метафизическая конференция Действующие лица Бенедикт, Барух, Спиноза, Сократ, Иммануил Кант, Капо, Франц, Карл, фриц Эрнст, Пауль Мать. Черный ангел. Унтершарфюрер. Место. Данный театр. Время. Данное представление. Пустая сцена перед занавесом. Все три философа в костюмах своего времени. Кант в парике. Спиноза записываем. Секретарь Бенедикт де Спиноза. Сократ. И точное время тоже надо указать. Кант-стоп. Я протестую. Как вы себе это представляете? Точное время. Что вы имеете в виду? Среднеевропейское, обычное, летнее или еще какое? Я уже вижу, господа, что моему трансцендентальному критицизму грозит забвение. Спиноза, извините, господин профессор, я его не забыл. Сократ, я тоже. Пожалуйста, не обижайтесь, но я скажу, что обо мне так думать не следовало. Кант. Но вы вообще знаете, что я имею в виду? Сократ. Безусловно. Пространство и время — только формы сознания. Кант. Почему же вы этого не придерживаетесь, если знаете? Сократ. Но я сам живое доказательство того, что придерживаюсь. Кант. — Не понимаю. — Сократ. — Как же? Я, живший в Древней Греции, знаю вашу критику чистого разума чуть ли не наизусть. — Кант. — Ах так? Ну — Ну-ну, хотелось бы верить. — Сократ. — Он, Барух Спиноза, и я, мы... Как это говорилось когда-то, когда мы еще рисковали нашей земной жизнью... Мы пребываем в вечности. Теперь в вечности. Спиноза. Тонкий парадокс. Сократ. Потому что вечность — ничто иное, как одновременность. Кант. Это по Августину. Сократ. Ну, трудно сказать, у кого, от кого. Спиноза. Каждому из нас случалось заботиться о приоритете. Ну, а теперь здесь у нас нет речи о раньше или позже. Нет у нас первых, нет вторых. Сократ, ведь мы пребываем в вечности. Спиноза, скорее, вечность пребывает с нами. Кант, ну ладно, все это не ново. Но я еще раз спрашиваю, как это пришло вам в голову говорить о точной дате? Сократ. Но, господин профессор, как же нам добиться, чтобы люди это поняли? Вечность, временность, одновременность. Кант, вы правы. Спиноза, да, он прав, господин профессор. Кант, пожалуйста, продолжайте протокол, господин Спиноза. Сократ, господин профессор, я все-таки прошу слова. Кант одобрительно кивает. Сократ встает, откашливается. Господа, я должен вам сказать, так просто не может дальше продолжаться с людьми. Что-то должно произойти. Вам трудно себе представить, как сегодня живут на земле. Вера почти мертва, всякая вера. Сегодня больше не верят даже политической пропаганде. Никто не верит другим, никто не верит самому себе, и прежде всего никто не верит в идею ант вполголоса идеи только направляют спиноза вполгоа первые идея это бог сократ не будем спорить о словах не будем спорить о понятиях ведь вы же прекрасно знаете что я имею в виду вопрос великий вопрос бытие человека все поставлено на карту две мировые войны полностью разрушили мораль спиноза Господин профессор, он не ошибается. Задумайтесь о последствиях. Массы не верят больше ни во что. А те немногие, которые знают, что делать, или думают, что знают, имеют теперь полную свободу действий. И они употребляют ее во зло. Они дурачат людей, ведут их по ложному пути. Кант. Хорошо, но что нам делать? Сократ. Помочь людям. Кто-то из нас должен сойти туда, вниз. Кант, вы оптимист. Хотите какого-нибудь мудреца туда послать? Спиноза, его засмеют. Кант, или провидца, пророка? Сократ пожимает плечами. Спиноза, его запрут в сумасшедший дом. Вы плохо знаете сегодняшних людей. Сегодня пророка. О чем вы думаете? Пророка сочтут за галлюцинацию. Не забывайте этого, Сократ. Кант. Я же вам говорю, не мудреца, не настоящего философа. В вашем классическом смысле этого слова сегодня никто не будет слушать, их просто не примут всерьез. Спиноза. Сократ, уверяю, вас у меня есть сведения. Не верят вообще никому, ни в чем. Философ бы там пропал. Одиноки, боже мой, мы были в сущности когда-то все, но сейчас... Не забывайте, правда... Это то, чему меньше всего сегодня верят. Это самое для них неправдоподобное. И того, кто ее выскажет, сочтут несовременным. Его речи ни на кого не подействуют. Сократ, так что же вы хотите делать? Кант, это надо по-настоящему серьезно обдумать. Что-то должно произойти. Но с чего нам начать? Как донести до людей правду? Ну, что ли... Возбудить у них аппетит к правде. Спиноза. Как я понимаю, господин профессор коллеги нашего цеха, там внизу тратят немало усилий, чтобы разобраться, например, с материализмом. И, поверьте мне, они его и сегодня не одолели. Кант. Какой же вы все-таки обозначаете год там, внизу? Спиноза. Тысяча девятьсот сорок шестой. Как мне было сказано, Кант, скандал. Но вы все сделали? Сократ, мы посылали туда все, что было в нашем распоряжении. Мы влияли на учебные кафедры, и мы помогали авторам серьезных работ. Кант, как? Вы их вдохновляли? Сократ, конечно. Кант, вот это мне не по душе. Спиноза недовольна. Сократ, я же вас просил при Канте молчать об этом, вы ведь знаете, он писал о духовицах и обо всем таком, он этого не любит. Сократ, что делать? Мне было жаль людей. Кант, но я все-таки признаю, что вы это делали из добрых намерений. Сократ, и если вы ничего не имеете против, я действительно знаю выход. Спиноза, и что это? сократ Не смейтесь надо мной, но я говорил с моими современниками. Кант, вашими земляками? Сократ, конечно. Кант, и что? Спиноза, чего вы стесняетесь? Сократ смущенно. Речь идет об авторах древнегреческих трагедий. Кант, и что? Сократ, они сказали, что есть один единственный выход. Кант, какой же? Спиноза, да говорите же, не стесняйтесь. Сократ подчеркнуто — искусство. Они сказали, что только искусство может повлиять на людей там, внизу. Кант. Не лишено интереса, идея неплоха. Сократ воодушевляясь. Я сначала не хотел об этом говорить, но ведь действительно нет другого выхода. Теперь я в этом убежден. Спиноза. — Искусство? Значит, фантазии, мифы, поэмы, но отнюдь не истина. Разве мы можем участвовать в чем-то подобном? — Кант. — Смешное возражение, не обижайтесь. То нереальное, которое искусство преподносит людям, подчас бывает ближе к истине, чем их человеческая реальность. — Спиноза. — Хорошо, но это приведет к вседозволенности. — Сократ. — Опыт истории... — Опровергнет ваши сомнения Барух. Кант. — Безусловно. Но дело в другом. Как вы себе это представляете практический Сократ? Самим нам тут устраивать театр или вдохновить каких-нибудь драматургов или... И еще черт знает что. Спиноза. — Господин профессор прав. Не можем же мы тут стать артистами и что-то представлять. Сократ. — Но как иначе говорить с ними? — только конкретные образы действенны. Спиноза прекрасно, но мы же будем смешны. Кант, и кроме всего прочего, мы на такое тихо значительно не получим разрешения. Сократ, стоп. Это уже будет моя забота, есть и другие. Не люди становятся людьми, чтобы помогать людям. Кант, повторяю, На это не будет согласия. Вот увидите. Сократ. Но поймите же меня правильно, господин профессор. Я вначале и не думал ни о каких театральных представлениях. Я полагал только, что людям нужно показать что-то такое из их собственной жизни, чтобы они сами почувствовали правду. Спиноза. Он имеет в виду просто картину из их жизни. Кант. «Реальную или хотя бы возможную в реальности, то есть правдоподобную историю? И к тому же с соответствующей моралью?» «Сократ, конечно, с моралью. Но так, мимоходом». Спиноза. «Неплохая мысль. Но при тут мы? Что мы сможем делать?» «Сократ». «Комментировать?» Кант после некоторого раздумья. «И вы...» Знаете подходящую историю?» Сократ, сияя, «Все уже готово, господин профессор». Кант, «И комментарий?» Сократ, «Будем давать его по ходу действия». Спиноза, внезапно покачав головой, «На людей это не подействует. Знаете, что они скажут? Что здесь нарушено единство места и времени». Кант, «Извините, но это просто смешно». С точки зрения нашего существования в вечности, единство места и времени уже не проблема, не так ли? Спиноза, ну, тогда еще одно. Мы для этого вдохновим фантазию какого-нибудь писателя или примем участие в старой постановке. Сократ, гораздо проще. Наша пропаганда будет основана на фактах. На чистых фактах! и наши разговоры, которые мы здесь ведем, тоже будут обнародованы и именно в театре. Кант, как это прикажете понимать? Сократ, мы просто разыграем наш протокол на какой-нибудь земной сцене. Кант, что же все сказанное выше, и все, что нам еще придется сказать, превратится в спектакль, который вы намерены показать? Сократ, да. Именно это я имею в виду. Барух, как начинается протокол? Спиноза читает. Секретарь Бенедикт де Спиноза, Сократ. И точное время тоже надо указать. Кант, стоп, я протестую и так далее, и так далее. Сократ, прекрасно. Тогда все, что здесь говорилось до сих пор, войдет в постановку. Торжественно. И мы сейчас просто включаемся в спектакль синхронизации в Биркенвальде на сцене театра театров. Спиноза не годится, там говорят по-немецки. Сократ, ну и что? Кант, Бенедикт, не забывайте, что здесь мы общаемся с помощью не слов, а мыслей. Сократ. — А мысли понимает каждый, и то, о чем мы сейчас размышляем, должно дойти до каждого, как на его родном языке, Кант. — Потому что это правда. Спиноза — Понимаю. Сократ — Итак, можно начинать. Спиноза по-детски радостно возбуждена. — Занавес! Кант — Не забывайте, Бенедикт, мы все время на сцене, и занавес поднят, и все это время на нас смотрят и нас слушают. Сократ. — Или вы все еще не уловили ситуацию, барух? Спиноза немного растеряна. — Как? Уже? Сократ. — Все еще не понимаете. Да мы попросту притворились, будто какой-то писатель использовал наши образы, а нас будто бы изображают артисты, смеясь. Ни один человек не заподозрит, что мы, так сказать, обратились в артистов и воспользовались именем автора. Неплохо, да? А публика и вовсе обманута. Мы заставили ее играть роль зрителей. И вот, увидите, они не догадываются, что они играют, а мы настоящие. И то, что здесь разыгрывается, тоже настоящее. Кант. Нет, серьезно, Сократ, что вы задумали? Что за пьеса? Сократ. Я хочу представить людям картину ада и показать им, что и в аду человек может остаться человеком. Примерно так, как мы здесь на небесах, или как там называют это те внизу, каким-то образом остались людьми. Разве нет? Кант, безусловно, безусловно, слава богу. Спиноза, слава богу. Сократ тихо Канту. И это называется атеист. Кант, усмехаясь. Итак, я готов, Сократ. Сократ, обращаясь вверх. Прошу занавес между вечностью и временем. Средний занавес поднимается. В полумраке видят запущенный грязный барак концлагеря. Примерно в середине маленькая железная печка. Правая часть барака не видна, слева входная дверь. Перед ней еще левее небольшая площадка. Весь левый угол сцены ограждает колючая проволока, тянущаяся вокруг всего барака. Прямо перед зрителями нары слегка покрытые соломой, на них, лежа или сидя, расположились заключенные. Спиноза, где мы? Сократ, в концлагере Пиркенвальд. Кант, скорее про себя. Жутковато. Капо, входя с группой заключенных, Хрипло привычно повелительным тоном. — Значит, вот, блок шесть, барак девять. Франц, быстрее, Карл. Нам бы занять местечко у печки. Карл, хромая. Подожди, я не могу так быстро. Левая нога. Франц, обопрись. Карл, опираясь. Вот хорошо, так дело пойдет. Другие тоже ищут место и постепенно располагаются. Капо уходит. фриц Эрнстун. Слыхал, как лагерный начальник ругался, что... Нам в Бухенау дали только одно одеяло, и что мы такие вонючие и завшивленные. Эрнст, давай, старый оптимист, надейся, что здесь будет лучше. Фриц, почему же обязательно нет? Скажи, разве ты не был уверен, что нас ведут в газовые камеры? А приехали в нормальный лагерь. Эрнст, еще не вечер. Смотри, еще останешь капу, наломаешь дров. Подожди, пока все кончится, они нас всех свалит в общую кучу, вот увидишь. Фриц, давай так. Если ты сможешь мне доказать, что к этому идет, будем разговаривать дальше. А пока ты мне этого не доказал, я веду себя так, будто я уверен, что останусь жив. Эрнст. А я не хочу надеяться до последней минуты. Слишком тяжело будет разочаровываться. Фриц. А ты правда думаешь, что их не переживешь? Смеется. Эрнст. Ты... Ещё способен шутить. Пауль, у меня тут в мешке были сигареты ещё от последней премии. Куда они подевались? Кто-то опять прикарманил. фриц вечно эти фокусы. Я думал, мы все тут товарищи. Карл, и кто тут крадёт? Здесь ведь только земляки. Франц, вспомни про Отто. Карл, бог ты мой, он-то уже наказан. Эрнст. — Тоже справедливый порядок. Если кто-то схватил кусочек колбасы, должен за это идти в газ. Кант после того, как философы, послушав, смешались с заключенными. — Пошлые люди, — скажу тебе, Барух, — они воображают, что в их земном существовании должно быть какое-то соответствие между благотворительностью и благосостоянием, между нравственными заслугами и денежными заработками. Спиноза. — Батитудо и псевиртус. Только порядочный человек может быть по-настоящему счастлив. — Кант, нетерпеливо, знаю, знаю, но вы проецируете все в одну плоскость. Вы с вашим манизмом... — Сократ, господа, не ссорьтесь, здесь же идет спектакль. — Кант, но я спрашиваю, Сократ, почему люди еще и ничему не учатся? — Сократ, это верно. Пока они не читают философские книги, они будут оплачивать свои философские заблуждения страданием и кровью, нуждой и смертью. Но подумайте еще раз, разве мы не должны были оплачивать нашу философскую мудрость ни кровью, ни страданием, ни нуждой, ни смертью?» Спиноза. «Он прав, господин профессор». Капо рывком открывает дверь. «Только не вбейте себе в голову вы, вшивые свиньи, что сегодня вам еще дадут пожрать!» Наша кухня не рассчитывала на вашу вонючую банду. Уходит. Эрнст. Ну и дела. Два дня не ели, а теперь надо еще ночь проваляться, пока дождешься, чтобы утром дали полокать этой теплой мутной водички Карл Францу. Францик, Францик, я опять тебе говорю, не надо было тебе идти со мной. Франц. Я должен был, ты же знаешь, как это было. Карл. Да, знаю я вечную твою жертвенность. Я тебе прямо скажу, это у меня уже вот где. Сначала ты мог уехать в Америку. Так нет, ты не хотел оставлять семью в беде, а результат, чтобы спасти тебя от гестапо, сестра пожертвовала собой. А после гибели Эви от болезни и горя умер отец. Потом настала моя очередь, и теперь мама одна. Бог знает, жива ли она. Мать, маленькая скромная, печально озабоченная, появляясь справа, откуда не видно никаких подходов к бараку. А вот они здесь. Остается вблизи сыновей. Карл. Жертва за жертвой и ни к чему это не приводит. Франц. Не говори так, Карл. Ты не хуже меня знаешь, что эта дерьмовая жизнь не имела бы смысла и не стоило бы за нее держаться, если бы мы не были готовы в любой момент отшвырнуть ее ради чего-то другого. Карл. «Что-то другое? Но что? Что?» «Франц, называй как хочешь. Но ты знаешь это так же хорошо, как и я. По крайней мере, мы об этом догадываемся». «Карл, всему есть предел. Ты не должен вот так швыряться своей жизнью». «Франц, почему нет? Если это имеет смысл». «Карл, что ты называешь смыслом? Что, в конце концов, мы все погибнем?» «Франц, может быть, и это...» Дерьмовая жизнь, во всяком случае, бессмысленна, если еще и цепляться за это дерьмо. Кто не готов пожертвовать своей жизнью, тот просто существует, пока не подохнет. А для того, кто готов бросить такую жизнь к чертям и смерть, может иметь смысл. В этом я убежден. И я никогда не стал бы об этом говорить, если бы мы не сидели здесь, Кант. — О, вот это прекрасно! Вы слышали, господа? Спиноза. — Откровенно говоря, я им не верю. — Сократ, может быть, все еще изменится к лучшему? Мать, робко подходя к философам, — Прошу вас, господа, не сердитесь на меня, но это двое моих сыновей. Это последнее, что у меня было. Ну, скажите, разве они не замечательные, разве не славные ребята? Франц мог уехать в Америку еще вовремя, понимаете? Но он остался с нами, со мной и с отцом. Мы так просили его уехать, а он говорит, мне здесь неплохо. Как будто мы не догадываемся, что он не хочет нас оставить. Кант успокаивая. Мы как раз сейчас говорили, что ваш сын Франц очень способный юноша. Спиноза. По-настоящему хороший человек. Сократ, утешьтесь, сударыня, мы позаботимся о ваших сыновьях. Мать кланяется. Я очень вам благодарна, господа, с кем я имею честь. Кант, сударня вы нас, наверное, знаете, однако забудьте, мы неохотно называем свои имена. Мать, извините, извините, я только хотел, я думала, вы могли бы замолвить за меня словечко. Спиноза. Что? И зачем? Кому? Мать. Я так тоскую о сыновьях, а здесь они так страдают. Я знаю, я вижу, страдают. И я подумала, я подам заявление, чтобы их отправили ко мне. Кант. Это невозможно, сударыня. Спиноза тихо Канту. А может быть, попытаться, господин профессор? Сократ. Лучше не стоит, барух «Не будем в это вмешиваться. Давайте иначе, матери. Помогайте вашим сыновьям, а мы обещаем, что сделаем все, что сможем». «Мать, спасибо, господа. Большое спасибо. Бог вас вознагради. И поверьте мне, они того стоят. Смотрите, вот, неловкими движениями вытаскивает из сумки письма и маленькие пакеты. Все это я получила от них». «Спиноза, как так?» Ведь оттуда из лагеря нельзя писать, нельзя ничего посылать. Кант, так что же это? Сократ, вглядываясь ближе, «О, разве вы все еще не понимаете? Это мысли сыновей о матери. Это их молитвы за нее. Вот это я называю дары, подарки». Мать гордо «Прекрасные подарки, не правда ли?» Так много писем, почти ежедневный, что ни день, то пакет. Как же не гордиться ими? И разве они не стоят того, чтобы о них печалиться и заботиться? Кант. Вы правы. Спиноза. Конечно. Сократ возвращает матери письма.